Билл Гифорд. Стареть не обязательно. Будь вечно молодым или сделай для этого все возможное. Перевод с английского Евстигнеевой. Москва. Альпина. Паблишер. 2016 год. Категория 0+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.